книги Нового Завета. Четвёртая кассета. Глава 9-я. сказав же 12 дали им силу и власть над всеми бесами и лечить болезни и послал их проповедовать царство Божие и исцелять больных и сказал им ничего не берите в дорогу ни посоха ни сумы ни хлеба ни денег и не имейте подверу башки и в какой бы вы дом ни вошли там оставайтесь и оттуда снова выходите в путь а где не будут принимать вас выходя в путь из города того, отряхните пыль с ног ваших во свидетельство на них. И выходили они в путь и проходили поселениям, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал же Ирод титтрарх о всем происходящем и недоумевал, так как некоторые говорили, что Иоанн восстал из мертвых, а некоторые, что Илия явился, другие же, что некие из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о ком я слышу такое?" И искал увидеть его. И апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И взяв их с собою, он удалился отдельно от других в направлении города, называемого Вифсаидой. Но народ узнав, последовал за ним, и он, приняв их, говорил с ними о царстве Божьем и нуждавшихся во врачевании исцелял. День начал склоняться к вечеру. Подойдя же 12 сказали ему: "Отпусти народ, чтобы они отправились в окрестные селения и деревни и нашли себе кров и пропитание, потому что мы здесь в пустынном месте". Но он сказал им: "Вы им дайте есть". Они же сказали: у нас только пять хлебов и две рыбы, если, конечно, мы не пойдем купить пищи для всего этого народа. Было ведь их около пяти тысяч мужчин. Но он сказал ученикам своим: расположите их группами человек по пятидесяти. И сделали так, и расположили всех. Взяв же эти пять хлебов и эти две рыбы, поднял он глаза к небу, благословил их. и преломил и дал ученикам разносить народу и ели и насытились все и оставшихся у них кусков собрано было 12 коробов и было когда он молил своего единение ученики были с ним и он спросил их за кого меня почитают в народе они ответили за Иоанна Крестителя другие же за Илию а ины что некий пророк из древних воскрес И сказал им: "А вы за кого меня почитаете?" Пётр ответил: "За Христа Божьего". Он же строго повелел им никому не говорить об этом, сказав, что надлежит Сыну человеческому много пострадать и быть отвергнутым старейшинами и первосвященниками и книжниками и быть убитым и в третий день восстать. Говорил же он всем: "Если кто хочет за мною идти, Да отречётся от самого себя и доберёт крест свой всякий день и следует за мною. Ибо кто хочет душу свою спасти, тот погубит её. Кто же погубит душу свою ради меня, тот и спасёт её. Ибо что выгода человек приобретя мир, а себя самого погубив или повредив себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придёт во славе своей и отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Царства Божия. И было после этих слов дней через восемь. Иисус, взяв Петра и Иоанна и Иакова, поднялся на гору помолиться. И когда он молился, сделался вид лица его иным, и одеяние его белым сверкающим. И вот два мужа беседовали с ним. Были они Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили о его исходе, который предстояло совершить ему в Иерусалиме. Пётр же и бывшие с ним отекчены были сном, но очнувшись, увидели славу его и двух мужей стоящих с ним. И было, когда они расставались с ним, сказал Пётр Иисусу: "Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три шатра: один тебе и один Моисею и один Илии". Не зная, что он говорит. И пока он это говорил, появилось облако и осенило их. И устрашились они, когда вошли в облако, и голос раздался из облака: "Эт сын мой избранный. Его слушайте. И когда голос прозвучал, оказался Иисус один. И они сохранили молчание и никому не возвестили в те дни ничего из того, что видели. И был на следующий день, когда спустились они с горы, встретила их большая толпа. И вот человек из толпы закричал: "Учитель, прошу тебя, взглянуть на сына моего, потому что он один у меня". И вот дух схватывает его и внезапно вскрикивает и сводит его судорогой с пеной и изнуряя его на силу отходит от него. И я просил учеников твоих изгнать его, и они не смогли. И Иисус же ответил: о род неверный и развращённый, доколе буду с вами и буду выносить вас? Приведи сюда сына твоего. И пока тот ещё подходил, бес бросил его на землю и свёл сильной судорогой. Но Иисус возбранил духу нечистому и исцелил отрока и отдал его отцу его. И изумлялись все величию Божию. Когда же все дивились всему тому, что делал Иисус, он сказал ученикам своим: "Вложите вы себе в уши слова эти: Сын человеческий будет предан в руки человеческие. они же не понимали речи этой и была она скрыта от них для того, чтобы они не постигли её и боялись они спросить его об этой речи и возникла у них мысль кто из них больше и иссус же зная мысли сердца их взял дитя поставил его около себя и сказал им кто примет это дитя во имя моё меня принимает И кто меня примет, принимает пославшего меня. Ибо кто меньше между всеми вами, тот и велик. Иоанн же сказал наставник: Мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и препятствовали ему, потому что он не следует за тобой вместе с нами. И сказал ему Иисус: Не препятствуйте, ибо кто не против вас, тот за вас. И было, когда подходили к концу дни перед его вознесением, он решил идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И отправившись, они вошли в селение Самарянское, с тем, чтобы приготовить для него, и не приняли его, так как путь его был в Иерусалим. Увидев же это ученики Иаков и Иоанн сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их? Но обернувшись, он возбранил им и отправились в другое селение. И когда они шли, кто-то в пути сказал ему: "Я буду следовать за тобою, куда бы ты ни шёл". И сказал ему Иисус: "У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнёзда, а сыну же человеческому некуда голову преклонить". И сказал другому: "Следуй за мною". Он же сказал: Господи, позволь мне сперва пойти похоронить отца моего. Но он сказал ему: "Предоставь мёртвым хоронить своих мёртвых. Ты же иди возвещать царство Божие". Сказал и другой: "Я последую за тобой, Господи, но сперва позволь мне проститься с домашними моими". И Иисус же сказал ему: "Никто, возложивший руку свою на плуг и озираящийся назад, не пригоден для царства Божие". Глава 10. После этого поставил Господь и других 70 и послал их по два пред лицом своим в каждый город и место, куда предстояло ему самому идти. И говорил им: "Жатвы много, а работников мало, поэтому молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою. Идите. Вот посылаю вас, как ягнят посреди волков". Не носите с собой ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого в пути не приветствуйте. И в какой бы дом ни вошли, прежде всего говорите мир дому сему. И если будет там сын мира, то не зайдёт на него мир ваш. Если же нет, то на вас возвратится. И в этом доме оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть; ибо достоин работник награды своей. Не переходите из дома в дом. И в какой бы вы город ни входили, если примут вас, ешьте предлагаемое вам и исцеляйте находящихся в нём больных и говорите им: "Близко к вам Царство Божие". И в какой бы вы город ни вошли, если не примут вас, то выйди на улицы его, скажите: "И пыль прилипшую к нашим ногам от города вашего мы оттрясаем вам". Знайте однако то, что близко Царство Божие. Говорю вам, что содому в день тот будет легче, чем городу тому. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне были совершены чудеса, совершившиеся в вас, то давно бы они сиде в рубище и пепле покаялись. Но Тиру и Сидону легче будет на суде, чем вам. И ты, Капернаум, да не были ты будешь вознесён, да ада ты будешь не свергнут. Слушающий вас, меня слушает и отвергающий вас меня отвергает а меня отвергающий отвергает пославший меня возвратились же с 70 с радостью и говорили господи и бесы покоряются нам во имя твоего он же сказал им я видел сатану как молнию с неба упавшего вот я дал вам власть наступать на змей и скорпионов и над всей усилой врага И ничто не повредит вам, но тому не радуйтесь, что духи вам покоряются, а радуйтесь, что имена ваши вписаны на небесах. В этот час он возликовал духом святым и сказал: "Славлю тебя, Отче Господи небес и земли, что ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Да, Отче, ибо так было благоугодно тебе" всё мне предано отцу моим и никто не знает кто есть сын кроме отца и кто есть отец никто кроме сына и кому хочет сын открыть и обратившись к ученикам отдельно от других сказал блаженны очи видеющие то что вы видите ибо говорю вам Многие пророки и цари хотели увидеть то, что видите вы, и не увидели, и услышать то, что вы слышите, и не услышали. И вот встал некий законник и скушая его, и сказал: учитель, что я должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь? И он ответил: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей и всею крепостью твоей и всем разумом твоим и ближнего твоего как самого себя. И он сказал ему: Ты правильно ответил. Так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: А кто мой ближний? Иисус тотчас же ответил: человек некий спускался из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам. Они его раздели и изранили и ушли, оставив в полумертвым. Случайно священник некий спускался дорогой той, и увидев его, прошел мимо. Так же и Левит, придя на это место и увидев его, прошел мимо. Самарянин же некий, находившийся в пути, натолкнулся на него и, увидев, сжалился и, подойдя, перевязал раны его, возлевая масло и вино. И посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём. И на другой день, вынув 2 динария, дал хозяину гостиницы и сказал: "Позаботься о нём, и что перерасходуешь, я на обратном пути заплачу тебе". Кто из этих троих, думается тебе, оказался ближним попавшему в руки разбойников? Он сказал: "Сотворивший ему милость". Сказал же ему Иисус: "Иди, и ты поступай так же". И во время пути их вошёл он в одно селение, и женщина некая по имени Марфа приняла его в дом свой. И у неё была сестра, называвшаяся Марией, которая и села у ног Господа и слушала слово его. Марфа же вся была поглощена служением. Она подошла и сказала: Господи, тебе дела нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы она мне помогла. И ответил ей Господь: Марфа, Марфа, заботишься ты и беспокоишься о многом, а одно только нужно. Мария же благую долю избрала, которая не отнимется у неё. Глава 11. И было, в то время, как он в некоем месте молился, кто-то из учеников его сказал ему, когда он перестал: Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он же сказал им: Когда молитесь, говорите: Отче, да светится имя Твое, да придет царство Твое, хлеб наш насущный подавай нам каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы сами прощаем всякому, кто должен нам, и не введи нас в свои искушения. И сказал им: У кого из вас будет друг, и придет он к нему в полночь и скажет ему друг: Дай мне в долг три хлеба. Потому что друг мой пришел ко мне с пути и мне нечего предложить ему, и тот изнутри ему ответит: не беспокой меня, дверь уже заперта, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Говорю вам, если он и не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его поднимется и даст ему все, что ему нужно. И я говорю вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдёте, стучитесь и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят. Какой из вас отец, если сын попросит хлеба, подаст ему камень, или рыбы, и он вместо рыбы подаст ему змею, или, может быть, попросит яйцо, неужели он подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете давать дары благие детям вашим, тем более Отец небесный до с духа святого просящим у него. И изгонял он бесов, и бес был не мой. И было, когда бес вышел, не мой заговорил. И изумился народ, а некоторые из них сказали: "Он изгоняет бесов велильзевулом, князем бесовским". А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Он же зная их мысли, сказал им: всякое царство, разделённое внутренней враждой, обращается в пустыню и дом на дом падает. Если же и сатана в самом себе разделился, как устоит царство его? Ведь вы говорите, что я вельзивулом изгоняю бесов. Если же я вельзивулом изгоняю бесов, то сыновья ваши кем изгоняют? Поэтому они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, значит достигло до вас царство Божие. Когда сильный сооружением охраняет свой дворец, и мощьство его в безопасности. Когда же сильнейший его нападает и победит его, тогда берёт он вооружие его, на которое тот полагался, и делит доставшуюся от него добычу. Кто не со мною тот против меня, и кто не собирается со мною, тот растечает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам ища покоя и, не нахотя, говорит: "Возвращусь в дом мой, откуда вышел", и, придя, находит его вымеченным и убранным. Тогда он идёт и берёт других духов, злейших себя числом 7, и войдя, они поселяются там и становится для человека того последнее хуже первого. И было Когда он говорил это, некая женщина, возвысив голос из толпы, сказала: "Блаженна чрева носившая тебя и сосцы вскормившая тебя". А он сказал: "И что блаженнее, слышащее слово Божие и соблюдающее его". А когда стало скапливаться всё больше народа, начал он говорить: "Род этот род лукавый. Он ищет знамения, И не будет дано ему знамение, кроме знамения Ионы; ибо как оказалось Иона знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий для этого рода. Царица Юга будет воздвигнута во время суда вместе с людьми рода этого, и осудит их, потому что она пришла от пределов земли послушать мудрость Соломонову, и вот то, что здесь больше Соломона. Люди ниневийские восстанут во время суда вместе с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы. И вот то, что здесь больше Ионы. Никто зажёгший светильник не ставит его ни в дальний угол, ни под сосуд, но на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть глаз твой. Когда глаз твой чист, то и всё тело твоё светло. А когда он плох, то да и все тело твое темно, и так смотри, свет, который в тебе не есть, ли тьма? Если же тело твое все светло и нет в нем ни одной темной части, то будет оно все светло, как бывает, когда светильник блистанием освещает тебя. И когда он это сказал, просит его один фарисей поесть у него. Он вошел и возлег. Фарисеей же удивился, увидев, что он прежде всего не умылся перед едой, но Господь сказал ему: "Ныне вы, фарисеи, очищаете снаружи чашу и блюдо, а что внутри у вас полно хищения и лукавства, безумные! Кто сотворил внешнее, не он ли сотворил и внутреннее? Лишь бы вы дали как милостыню то, что внутри, вот всё у вас чисто". Но горе вам, фарисеям, что даёте десятину с мяты и руты и всяких овощей, и не родити о правосудии и о любви Божией. Это надлежало исполнить, и того не опустить. Горе вам, фарисеям, что любите председательство в синагогах и приветствия на площадях. Горе вам, что вы как могилы, которых не видно, и люди ходят по ним и не знают. И отозвавшись кто-то из законников, говорит ему: Учитель, говоря это, ты и нас оскорбляешь. Но он сказал: "И вам законникам горе, что возлагаете на людей ноши неудобоносимые, а сами не единым пальцем не дотрагиваетесь до этих нош. Горе вам, что строите гробницы пророков, а сы ваши убили их. Значит, вы свидетели и соглашаетесь с делами отцов ваших, потому что они их убили, а вы строите". Поэтому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов и некоторых из них убьют и будут гнать, чтобы кровь всех пророков, пролитая от основания мира, была взыскана с этого рода, от крови Авеля до крови Захарии, погибшего между жертвенником и светильщиком. Да говорю вам, она будет взыскана с рода этого. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ знания, сами не вошли и входящим вас препятствовали. И когда он вышел оттуда, начали книжники и фарисеи сильно наступать на него и выпрашивать его ещё о многом, ставя ему западни с целью уловить что-нибудь из уст его. Глава 12. Тем временем, когда собрались тьмы народа, так что давили друг друга, он начал говорить сперва своим ученикам. Берегите себя от закваски, то есть от лицемерия фарисеев. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. Поэтому что вы сказали в темноте, то будет услышано при свете, и что вы промолвили на ухо внутри дома, будет проповедано на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела, и затем неспособных ничего больше сделать. Но укажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении имеет власть ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, его бойтесь. Не пять ли воробьев продаются за два осадия, и ни один из них не забыт у Бога. А у вас на голове и волосы все сосчитаны. И так не бойтесь, вы лучше многих воробьев. Говорю же вам, всякого, кто исповедает меня пред людьми, и сын человеческий исповедает его пред ангелами Божиими, а отвергнувший меня пред людьми будет отвергнут пред ангелами Божиими. И всякий, кто скажет слово на сына человеческого, будет прощен ему. Но произнесшему хулу на Святого Духа не будет прощено. когда же будут приводить вас в синагоги и к начальствам и властям не заботьтесь как или что ответить вам в свою защиту или что сказать ибо святой дух научит вас в этот самый час что надо сказать и сказали ему кто-то из толпы учитель скажи брату моему чтобы он разделил со мной наследство он же сказал ему человек кто поставил меня судить и делить вас И он сказал им: смотрите, храните себя от всякого любостяжания, потому что и при изобилии жизнь человека не зависит от его имущества. И сказал им притчу: у одного богатого человека хорошо уродила земля, и он рассуждал сам с собой: что мне делать, раз некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: снесу мои житницы, и построю большие, и соберу туда всю пшеницу и всё добро моё, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. И сказал ему Бог: безумный, в эту ночь душу твою потребую от у тебя, а то, что ты заготовил, кому достанется? Таков собирающийся сокровища себе. а не в Бога боготеющий. И он сказал ученикам своим: "Поэтому говорю вам: не забывайте для души, что вам есть, не для тела, во что вам одеться, ибо душа больше пищи, тело одежды. Подумайте о воронах. Они не сеют и не жнут, нет у них ни хранилища, ни житницы, и Бог питает их. Насколько же вы лучше птиц?" И кто из вас заботится сможет к сроку жизни своей прибавить малую меру? Если же вы из самого малого не можете, что заботитесь об остальном? Подумайте о лилиях, как они растут, не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей никогда не одевался, как любая из них. Если же в поле траву которая есть сегодня, а завтра будет брошена в печь. Бог так наряжает, то насколько больше вас, маловеры. И вы не ищите, что вам есть и что вам пить, и не тревожьтесь; ибо всего этого ищут народы мира. Ваш же Отец знает, что вы нуждаетесь в этом. Но ищите Царства его, и это приложится вам. Не бойся малое стадо, ибо благоволил Отец ваш дать вам царство. Продайте что у вас есть и отдайте, как милостыню, сделайте себе вместилище невичшающие, сокровище неисчерпаемое на небесах, куда вор не приближается и где моль не разрушает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясанными и светильники горящими, и вы сами подобными людям, ожидающим господина своего, когда же он вернётся с брачного пира? чтобы как только он придет и постучится тот час отворить ему блаженные рабы те которых придя господин найдет бодрствующими истинно говорю вам препояшится он и заставит их возлечь и подойдя будет служить им если и во вторую если и в третью стражу придет и найдет все так блаженные они но вот что вы знаете если бы ведал хозяин дома в какой час придет вор Не допустил бы он подкопать дома своего. И вы готовьтесь, ибо в час, в какой не думаете, придет сын человеческий. Сказал же Петр, Господи, нам говоришь, что эту пречу или и всем. И сказал Господь, кто верный домоправитель, разумный, которого поставит Господин над слугами своими, чтобы давать в свое время меру хлеба, блажен раб тот, которого Господин его придя найдет, поступающим так. поистине говорю вам над всем имением своим поставит его если же скажет раб тот в сердце своём медлит господин мой прийти и начнёт бить слуг и служанок и есть и пить и напиваться придёт господин рабатывал в день в который он не ожидает и в час которого не знает и растечёт его надвое и подвергнет его одной участи с неверными И раб тот, узнавший волю господина своего и не приготовивший или не сделавший по воле его, бить будет много. А не узнавший, но сделавший достойное побоев, бить будет мало. Всякому же, кому дано много, с него много будет взыскано, и кому в верином много больше спросят с него. Огонь пришёл я принести на землю, и как хочу я, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, доколе это не совершится. Думаете ли вы, что я пришёл дать мир на земле? Нет, говорю вам, но разделение. И ботны не пятеро в одном доме будут разделены трое против двух и двое против трёх. Разделятся отец против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови. Говорил же и народу, когда видите, что облако поднимается на западе, вы тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда видите, что южный ветер дует, вы говорите, зной будет, и бывает. Лицо меры, лицо земли и неба распознавать вы умеете, как же времени этого не распознаете? Почему же вы и по самим себе не судите, что справедливо? Ибо когда ты идёшь с противником твоим к начальству, то дорогой постарайся освободиться от него, чтобы он не повлёк тебя к судье. А судья отдаст тебя страже, а страж бросит тебя в тюрьму. Говорю тебе, не выйдешь ты оттуда, пока не отдашь и последнего гроша. Глава 13. И в это самое время пришли некоторые и сообщили ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с их жертвами. И он сказал им на это: "Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не будете каяться, все подобным же образом погибнете". И лети 18, на которых упала башня с силами и убила их. Думаете ли вы, что они оказались большими должниками, чем все люди, живущие в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаятесь, все так же погибнете. И сказал он такую притчу. Была у человека смоковница, посаженная в винограднике его. И пришёл он искать плода на ней, и не нашёл. И сказал виноградарю: "Вот 3 года, как я прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби её, к чему она и землю истощает?" Но тот сказал ему в ответ: "Господин, оставь её и на этот год. А я тем временем окопаю её и унавожу. Не даст ли плода на будущий год? Если же нет, ты её срубишь". И учил он в одной из синагог в субботу. И вот женщина восемнадцать лет, имевшая духа немощи, и была она скорчена, и не могла, как следует, поднять голову, увидев же ее Иисус подозвал ее и сказал: "Женщина, ты свободна от недуга твоего". И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В ответ на это начальник синагоги, не гадая, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. И ответил ему Господь: лица меры, не отвязывает ли каждый из вас в субботу вола своего или осла от ясли и не ведет ли поить? А эту дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет Мне надлежало ли освободить от этих уз в день субботний? И когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились, и вся толпа радовалась всем славным делам его. И так он говорил: "Чему подобно царство Божие? И чему уподоблю его? Подобно оно зерну горчичному, которое взял человек и бросил в саду своём, и выросло оно и стало деревом и птицы небесные свили себе гнезда в ветвях его. И еще сказал: чему уподоблю царство Божие? Подобно оно, закваски которую взяла женщина и положила в три меры муки, до колени вскисла все. И проходил он по городам и селениям, уча и направляя путь в Иерусалим. Сказал же ему некто: Господи, верно ли, что мало спасаемых? Он же сказал им: "Подвязайте своити узкой дверью, ибо многие, говорю вам, будут стараться войти и не смогут. Когда встанет хозяин дома и затворит дверь, и вы стоя у снаружи начнёте стучаться в дверь, и говорить: "Господи, отвори нам", и он ответит вам: "Не знаю вас, откуда вы". Тогда начнёте вы говорить: "Мы ели перед тобою и пили, и на улицах наших ты учил". И скажет он вам: Не знаю вас откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама и Исаака и Иакова и всех пророков в царстве Божьем, о себя изгоняемыми вон. И придут с востока и запада, и с севера и юга, и возлягут в царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми. и есть первые, которые будут последними. В этот самый час подошли некоторые фарисеи и сказали ему: выйди и уходи отсюда, потому что Ирод хочет тебя убить. И он сказал им: пойдите скажите этой Лесице, вот я изгоняю бесов и исцеления совершаю сегодня и завтра и в третий день свершение мое. Но мне надлежит быть в пути сегодня и завтра и в следующий день ибо не может быть чтобы пророк погиб вне Иерусалима Иерусалим Иерусалим убивающий пророков и камнями побивающий посланных к нему Сколько раз хотел я собрать детей твоих как птица свой выводок под крылья и вы не захотели Вот оставляется вам дом ваш пуст Говорю же вам, не увидите меня, доколе не скажете благословен грядущий во имя Господне. Глава 14. И было, когда он пришёл в субботу в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, они наблюдали за ним. И вот перед ним человек, больной водянкой. и обратился Иисус к законникам и фарисеям, говоря: дозволяется ли убравчивать в субботу или нет? Они промолчали. И прикоснувшись, он исцелил его и отпустил. А им он сказал: разве кто из вас, у кого сын или волу падет в колодец, не тот час вытащит его в день субботний? И не смогли возразить на это. И говорил он приглашенным притчу. Замечая, как они выбирали себе первые места. Когда позовёт тебя кто-нибудь на брачный пир, не садись на первое место, как бы не оказалось среди приглашённых им кого-нибудь почётнее тебя, и не пришёл бы позвавший тебя и его, и не сказал тебе: "Дай ему место", и тогда ты займёшь со стыдом последнее место. Но когда тебя позовут, пойди и сядь на последнее место. чтобы когда придёт пригласивший тебя он сказал тебе друг передвинься повыше тогда будет тебе честь перед всеми возлежащими с тобою потому что всякий возносящий себя смиренн будет и смиряющийся себя вознесён будет говорил же и пригласившему его когда ты устраиваешь обед или ужин не завид друзей твоих не братьев твоих не родственников твоих не соседей богатых как бы и они в ответ тебя не позвали и не получил бы ты воздаяния, но когда делаешь угощение за винящих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаст за тебя в воскресение праведных. Услышав это, некто из возлежащих сказал ему: блажен, кто вкусит хлеба в царстве Божием. Он же сказал ему: сделал человек большой ужин и позвал многих. И послал раб своего в час ужина сказать приглашённым: приходите, уже готово. И начали все как один извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть её. Прошу тебя, извини меня. И другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. И третий сказал: я женился и потому не могу прийти. И, придя, раб сообщил это господину своему. Так, разгневавшись, сказал хозяин дома рабу своему: "Выйди поскорее на улицы и переулки города и введи сюда нищих и увечных и слепых и хромых". И сказал раб: "Господин, сделано то, что ты приказал, и ещё есть места". И сказал господин рабу: "Выйди на дорогу и к изградиму, застав людей войти, чтобы наполнился мой дом". Ибо говорю вам, что никто из мужей этих приглашённых не вкусит моего ужина. С ним шло много народа. И обернувшись, он сказал им: "Если кто приходит ко мне и не ненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестёр, а также и души своей, не может быть моим учеником. Кто не несёт креста своего и не идёт за мною, не может быть моим учеником". Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, может ли он довести до конца, чтобы, когда он положит основание и не будет в силах завершить, все видящие не начали бы смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не был в силах завершить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостоять? идущему на него с двадцатью тысячами. Если же нет, то пока тот еще далеко, он отправляет посольство и спрашивает об условиях мира. Так и всякий из вас, если не откажется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Поэтому соль хороша, но если и соль станет пресной, чем вернуть ей силу? Ни в землю, ни в навоз она не годится. Ее бросают вон. Имеющие уши слышать, да слышат. Глава пятнадцатая. Приближались же к нему все митры и грешники слушать его, и роптали фарисеи и книжники, говоря: он принимает грешников и ест с ними. И сказал он им такую притчу: кто из вас имеет сто овец и потеряв одну из них, не покидает девяносто девяти в пустыне и не идет за пропавшей, доколе не найдет ее? И найдя, не берет ее на плечи радуясь, и придя к себе в дом, созывает друзей и соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел овцу мою пропадавшую». Говорю вам, что так на небе радость будет больше об одном грешнике кающимся, чем о девяносто девяти праведниках, которые не нуждаются в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму? не зажигает светильника и не метет дома и не ищет усердно до кули не найдет и найдя она созывает подруг и соседок и говорит порадуйтесь со мной потому что я нашла драхму которую потеряла так говорю вам бывает радость пред ангелами божиими об одном грешнике кающимся и он сказал у одного человека было два сына и сказал младший из них отцу отец день не пречитающей сомне честь состояния и он разделил между ними имение и спустя немного дней собрав всё младший сын уехал в страну далёкую и там расточил своё состояние живя разгульно и когда он истратил всё настал сильный голод в той стране и он начал нуждаться и пошёл пристал к одному из граждан той страны и тот послал его на свои поля пасти свиней И он рад был бы наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, и никто не давал ему. И придя в себя, он сказал: "У скольких работников отца моего хлеб в изобилии, а я здесь погибаю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: "Отец, согрешил я против неба и пред тобою. Я больше не достоин называться твоим сыном. Поступи со мной, как с любым из твоих работников". И он встал и пошёл к отцу своему и когда он был ещё далеко увидел его отец его и сжалился и побежав упал на шею ему и поцеловал его и сказал ему сын отец согрешил я против неба и пред тобою я больше не достоин называться твоим сыном и сказал отец рабам своим скорее достаньте лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги и приведите нашего откормленного телёнка заколите будем есть и веселиться ибо этот сын мой мёртв был и ожил пропадал и нашёлся и начали веселиться а сын его старший был в поле и когда возвращаясь приблизился к дому услышал он музыку и пляску и призвав одного из слуг он спросил что бы это могло значить и тот сказал ему Брат твой пришёл и заколол отец твой нашего откормленного телёнка, так как принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. И отец с его вышел и стал просить его. А он ответил отцу: "Вот я столько лет служу тебе и никогда заповеди твоей не преступал, и мне ты никогда не дал козлёнка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. А когда пришёл сын твой этот, проевший твоё имянее с блудницами ты заколоул для него откормленного телёнка он же сказал ему дитя моё ты всегда со мною и всё моё твоё но надо было возвеселиться и возрадоваться тому что брат твой этот мёртв был и ожил пропадал и нашёлся конец с первой стороны четвёртой кассеты